Годейра оттолкнула его и хлопнула дважды в ладоши. — Принеси вина! — приказала она служанке и указала на амфору. Та скоро вернулась с полным сосудом. Передав его трутню, царица легла на постель и мгновенно заснула. Проснулась от оглушительного храпа, вытянула фитиль, Светильника. Клепсидра показывала полночь. Клепсидра — водяные часы. В открытый вход светила яркая луна. Амфора снова лежала на боку. А трутень, запрокинув голову, валялся посреди шатра, широко открыв рот. Слюна вытекала на усы, протекала в ноздри. Пьяный тяжело дышал, со свистом выгонял воздух через нос, от чего слюна пузырилась, лопалась и разбегалась по сторонам. На бороде виднелись кусочки мяса и хлебные крошки. Годера брезгливо сплюнула в сторону, вышла из шатра. Ее уже ждали служанки. — Пора, — сказала тихо царица и возвратилась в шатер спокойно взяла тяжелый бронзовый кувшин и ударила в висок мужчины. Пьяный дрогнул, взмахнул руками и перевернулся на живот. Еще удар по затылку, человек снова перекинулся на спину. Схватив набитую шерстью подушку, Гадейра бросила ее на лицо трутня и придавила ее коленом. Дважды дернувшись, мужчина затих. Вошли служанки, подняли мертвое тело и понесли к озеру. Царица пошла вслед. Через водную гладь озера пролегла лунная дорожка. Годейра махнула рукой, служанки раскачали тело и бросили в воду. Лунная дорожка покачнулась, разбежалась по озеру золотистыми бликами. Подошла лота. Лицо ее было бледно, но держалась она твердо. За нею рабыни не слили копа. Голова его свесилась вниз, и царица не могла понять, жив ли возлюбленный Лотый или мертв. Раздался всплеск, лунные пятна снова разбежались по воде, потом сошлись вместе. Дорожка выпрямилась, легла, как и прежде, на черное зеркало озера. Ни один мускул не дрогнул на лице царицы. Спустя несколько минут на противоположном каменистом берегу вода распахнулась, зашевелились нависшие над озером кусты, и затем все смолкло. Праздник в долине любви закончился.